глава шестидесятая. Шамиль и валерия. Мы заходим в дом, когда в столовой уже все собрались первым в помещение входит Шам, я с эльдаром за ним. Хоть бы драку не устроили, не хватало мне еще сына испугать. О возвращении валида с женой не слышал только глухой. И да, я волнуюсь, насколько мне известно валид и шамиль враждует. О, а вот и он. Слышу грубый голос, ёжусь. Это Валид. Сам Шамиль собственной персоной. Шахидат, жена Валида, демонстративно поднимается из-за стола и отходит к женщинам с детьми. Ее за ноги обнимает маленький кругленький малыш, судя по всему, сын Заур. «Иди к женщинам», — бросает мне Шам, а мне не хочется отпускать его руку. «Шамиль, иди к женщинам», — сказал. Отпустив мою руку, подходит к столу, за которым сидят Марат, Валид, Саид и Хаджиев-старший и опускается на стул напротив Валида. У последнего дергается челюсть. «Я собрал вас не для того, чтобы выяснять отношения и вспоминать старые обиды», громко начинает Хаджиев-старший, на что Валид хмыкает. «Я собрал всех своих сыновей, чтобы с этого дня, с этой минуты...» Ваша вражда закончилась. Я во многом виноват. Из-за меня вы грызли друг другу глотки. Я осознал свои ошибки. Прошу и вас осознать свои. Женщины, присядьте за стол. Детей оставьте с няньками. И никаких драк не будет. Как извинений? спрашивается, и хидной улыбкой валит. Например, перед моей женой. А, Шамиль? Женщины рассаживаются за столом. «Каждый рядом со своим мужчиной». Возвращается и Шахидат. «Мне не нужны его извинения», — отрезает резко. «А мне нужны!» «Это валит», — Шамиль усмехается. «Извинений хочешь?» «Хочу!» «Шахидат, я прошу у тебя прощения за то, что отравил тебя». По моим предплечьям бегут мурашки. Он произносит это равнодушным тоном, словно запись на диктофоне. и «Я понимаю, ему не жаль». «Он просто делает то, чего хочет от него старший Хаджиев. все ради клана». «Я тебя прощаю», — тем же тоном отвечает Шахидат. «Ясно и дураку, она не прощает его и не простит никогда». «Так ты просто помирить нас хочешь? Или цель этой встречи снова клан?» Валид поворачивается к отцу, смотрит тому в глаза. Пожилой мужчина берет за руку свою жену, целует тыльную сторону ее ладони, Она улыбается ему, кивает, закрыв глаза. «Что здесь происходит?» «Я много лет потратил на то, что не стоило моего времени. Я много лет считал, что власть и уважение требуют силы, а иногда даже насилия. Я во многом ошибался». Он замолчал. «Замолчали все остальные». Даже дети стали вести себя тише, будто прочувствовав момент. Я медленно выдохнула. О мире, похоже, речи идти не может. Но и драки не намечается. Это радует. Я не хочу, чтобы Эльдар видел отца таким. Украдкой наблюдаю за Шахидет. Она красивая, изящная, настоящая красавица. И чем только думал Шамиль, когда травил её, идиот. «Я собрал вас всех» чтобы отметить праздник вместе. «Праздник!» — Валит хмурится, смотрит на Марата, а тот пожимает плечами. «Да, сын, праздник. Клана, каким вы его знаете, больше нет. Остальное вам и расскажет Саид». Кивает младшему сыну, а тот подается вперед, сжимая руку Нади. «Клана больше нет. Мы отказываемся сотрудничать с другими семьями». Мы создаем свой клан, семейный, настоящий клан. Единственный, кто будет в нем из чужих, это Джамал Мусаев. Мы заключили с ним мировую, и наши дети после наступления совершеннолетия поженятся, а мы станем родственниками. Наши дети? Это чьи? Валит, судя по всему, в шоке. Наша Алана и его Амир. Мы решили породниться с Джамалом. Думаю, это лучше, чем впустую проливать кровь. «А что с остальными членами клана? Как же старейшины?» — Пудал голос Марат, нахмурившись. Ему эта идея, судя по всему, не нравилась. «Ты же понимаешь, что мы наживаем этим кучу врагов?» «Мы достаточно сильны, чтобы выдержать чьи-либо нападки. К тому же это наше право создать свой собственный клан». Саид откинулся на спинку стула, оглядел всех довольным взглядом. «Наркотой мы не торгуем, а оружие принадлежит нашей семье. Мы ничего не теряем». «Я считаю, хватит кормить старейшин и их сыновей. Мы будем работать только на себе». За столом повисла тишина, тягучая и настораживающая. «Так что, клана больше нет?» Этот вопрос Марат задал Саиду-младшему и тут же посмотрел на старшего. «Клан есть, вот он». Саид обвел всех окружающих рукой. «Ну и Джамал еще. С ним воевать мы больше не будем. Он, кстати, совсем согласен». Правда, прийти сегодня у него не получилось. Готовится к свадьбе, на которую мы все приглашены. И снова тишина. Я поглядываю на Шама. Тут мне подмигивает вечный пофигист. Извините, что вмешиваюсь, но разве не разозлятся на вас за это старейшины, которые привыкли иметь склонный доход? Задаю очевидный вопрос, на что Саид усмехается. «Не бойся, Шамиль тебя защитит. Да, Шамиль?» «Даже не сомневайся». Однажды я уже спас из жизни твоей жене. За свою как-нибудь постою. Мы, кстати, с Лерой тоже скоро женимся. Все вдруг поворачиваются ко мне, смотрят неверящими взглядами, а на моем пальце действительно поблескивает бриллиантом кольцо. И да, я согласилась. Поздравляю, улыбается мне Надя. Спасибо, отвечаю ей тем же. Бросая взгляд на Шахидат, и та сверлит меня неприязненным взглядом. Видимо, Шамиль все таки не прощен. Впрочем, я ее понимаю. Только вот я в их тёрках не участвовала. С меня пусть ничего не спрашивают. Я отвечаю только за поступки своего сына. «Что ж, выпьем за новый клан и новую семью в нем. Старший Хаджиев поднимает свой бокал, И все повторяют за ним.